Глава 12 Остаток ужина прошел в напряженном молчании. Герцог все рассматривал брошь и о чем-то размышлял. Видимо, о Доре, как и я. Выходило, что она не дождалась меня и уехала, а брошь уронила случайно. Возможно, торопилась, расстегнула шубу, и та отцепилась, когда она садилась в коляску. Но извозчик должен же был ей сказать, что я просила подождать. Может, она чего-то испугалась? произнесла я вслух. Забрела куда-то не туда. Эриш глянул на меня вопросительно. «Например, в вашу лабораторию», пояснила я. «Знаете, побывать там не для слабонервных. Мне вон до сих пор кошмары снятся». «У меня в замке нет лаборатории», отозвался герцог. «Даже семейный склеп, уютнейшее место». «Ну, это в любом случае на любителя». Протянула я. «Как эта Дора себя вела?» Спросил Эриш. «Сколько раз вы встречались с ней?» «Ой, она очень милая и стеснительная, и всегда очень волновалась, когда предстояло увидеться с вами». «Выключите сваху, будьте добры!» Перебил меня герцог. «Мне нужны факты, а не эмоции». «Значит, это не первая попытка свести ее со мной?» «Нет», призналась я. Первый раз я хотела устроить ваше свидание в ресторане, помните? Но Дора переволновалась и спряталась в дамской комнате. И вы ушли раньше, чем я ее успокоила. Потом я провела ее на новогодний бал, но на входе она внезапно упала в обморок, тоже от волнения. Ее перенесли в одну из спален и... Тут я запнулась. И... Эриш смотрел на меня выжидательно Знаете, дальше она повела себя немного странно. «Ушла из комнаты якобы искать меня, заблудилась и...» «Я обнаружила ее около вашей лаборатории, точнее, той громоздкой двери с замками. Кстати, что за ней, не поделитесь?» «Нет». «Как отрезал?» «Вы сами не знаете?» Вкратчево уточнила я. «Знаю, но вас это не касается. Значит, эта Дора была в подземелье?» «Ну да, заблудилась». Я как-то не подвергла сомнению ее слова, поскольку сама относительно недавно попала в подобную ситуацию. Только меня вывели вы, помните? Да, такое не забудешь. Эриш небрежно отложил брошку. То есть вы поверили ей? Да, я привыкла доверять людям. Добавила я. Зря. Считаете, Дора меня обманула зачем-то? Спросила я упавшим голосом. «Использовала меня?» «Это очевидно». «Но с какой целью? Если ей нужны были не вы, а что-то другое? Вы догадываетесь, что это?» «Возможно», — ответил герцог уклончиво, но со мной он делиться этим точно не спешил. «Зато, кажется, вы опять остались без невесты». Вырвалась горькое у меня. «Не могу сказать, что расстроен этим. Не сомневаюсь». Я уставилась взглядом в пустую тарелку, затем решительно поднялась. «Спасибо за все. Я, пожалуй, пойду. Уже поздно». Эри вдруг стал следом за мной. «Я вас подвезу до города. Надо заглянуть в одно место». «Ты же не собирался уже никуда сегодня идти», — заметила Ада. «Теперь возникла необходимость». Сухо ответил герцог. «Ронья Варвара, подождите меня. Я переоденусь». «Можно я с вами?» — попросила его девочка. «Нет, сиди дома. На дворе почти ночь». И Эриш скрылся за дверями. Ада сразу помрачнела. «И вот так всегда», — пожаловалась она. Из ее рукава показался паук. На этот раз моя реакция на него была менее бурная, хотя на миг внутри все дрогнуло. «Ты же говорила, что сама не очень хочешь ходить гулять», — мягко напомнила я Или это была не совсем правда? Не хотела. Упрямо ответила Ада и стала гладить своего паука. А сейчас хочу. Мне нужно в лавку артефактов. Зачем? Купить хвост Церциля для одного ритуала, который я недавно прочла. Хотела попрактиковаться. Так может, у герцога есть этот... Хвост? Подсказала я. У него снега зимой, не допросишься. Фыркнула Ада. Особенно, что касается лабораторных ингредиентов. Герцог ждет вас на крыльце, Ронья. В столовой появился Карлос с моей шубой. Он развернул ее. Прошу. Я слегка прихрамывая подошла к нему. Мне помогли одеться, после чего проводили к крыльцу, а затем мы усадили в карету, где уже находился Эриш. Ада сказала, что не бывает в городе. Заметила я, когда экипаж отъехал. «Может, стоит отпустить её на прогулку? Она ведь ещё ребёнок. Я даже могу составить ей компанию, если беспокоитесь за неё». «Не стоит. Разберёмся сами», — отозвался он. «Вы прячете её от других?» — прямо спросила я. «Давайте оставим этот разговор, Ронья». Голос герцога стал жёстким. «Да, вы правы. Извините». Встушевалась я. «Это не моё дело». «Именно». Оставшийся путь ехали в молчании. Когда экипаж остановился около моего дома, я уже собралась попрощаться и выйти, как Кэриш остановил меня. «Я доведу вас до двери». Поразительная любезность с его стороны. С ним явно что-то происходит ненормальное. Может, луна перешла в другую фазу, или парад планет случился. Он даже поддерживал меня под локоть, пока мы шли к крыльцу и подождал, когда Белла распахнет дверь. А та оказалась необычайно весела, с розовым румянцем на щеках и улыбкой на губах. «О, как ты вовремя, Варвара! И вы, герцог Эриш. заходите, заходите, у нас праздник!» И она втянула Эриша за руку внутрь. «Какой праздник?» «Не поняла я. У Валерианы оказывается день рождения, и сегодня мы гуляем». «Как день рождения?» «Почему она ничего не говорила?» Я принялась спешно расстегивать шубу. «А подарок? У меня же ничего нет!» «Полагаю, мне все же стоит откланяться. Не думаю, что мое нахождение здесь уместно». Герцог попятился к двери, но его вновь остановила Белла. «Нет-нет, как раз очень уместно!» Заверила она, перекрывая все пути к отступлению. «У нас в гостях и генерал Сивейн, и граф Верус!» «Младший?» – уточнила я, опешив от такой новости. «Ну, конечно». Белла сплеснула руками. «Так что компания вполне приятная». «Ну, как сказать. Во всяком случае, женихи все здесь». «Раздевайтесь, проходите. Попьем чаю». Поторопила она Эриша. «Это не займет много времени». «Мы вообще-то поужинали». Решила я помочь герцогу, который явно подвис от такого напора. И Ронериш ехал в одно место. «Но это всего чашка чая!» – заверила Белла. «И Валерьяна обидится!» – шепотом добавила она. «Только чашка чая!» Герцог надел маску невозмутимости и начал снимать пальто. «Так, парад планет, ретроградный Меркурий, конец света, кровавая луна и солнечное затмение?» Что еще могло сегодня случиться, чтобы так радикально повлияло на Эриша? Стол был накрыт столовой. Валериана сидела в его голове при полном параде, в нарядом бирюзовом платье, еще и с завитыми локонами. Магия красоты, подаренная королевой, тоже присутствовала. Я первым делом бросилась поздравлять именинницу, извиняясь за отсутствие подарка и одновременно коря ее за то, что не сообщила заранее о празднике. Эриш в это время сдержанно раскланивался с мужчинами. «Я вообще не отмечаю никогда свой день рождения», — призналась мне тихо Валериана. Но сегодня об этом прознал граф Верус и настоял. А с ним трудно спорить. Сам Базиль Верус сидел неподалеку и отпускал бесконечные шутки, временами не очень приличные. Мне он отвесил стандартный комплимент, затем попытался втянуть в разговор Эриша. Генерал же всё это время со смаком ел пироги. Их, как оказалось, успела напечь Белла трёх видов. С мясом, с грибами и с яблоками. «Да ты кулинар у нас!» — удивилась я искренне. «Почему никогда не говорила?» «И мне она тоже о таких талантах не говорила», — вставил довольный генерал. «Не было повода», — смущённо хихикнула Белла. Помимо пирогов стал украшал огромный торт. Явно из дорогой кондитерской. Это граф Верус постарался. Сказала мне Белла. А как тут вообще очутился твой генерал? Шепотом спросила я. Мы встречались у нас с очередной невестой. Ответила она. Которая, естественно, ему не приглянулась. А тут появилась Валериана и граф с тортом. Они тоже вроде как шли со свидания с невестой. ну и Родриго сивейна тоже пригласили. Я по-быстрому испекла пироги. Мы ждали тебя вначале, но не дождались и решили сесть за стол. Я тоже решала некоторые вопросы с невестой. Я вздохнула и покосилась на Эрша. Еще и ногу поранила. Герцог любезно решил меня подвести. Вот и встретили все за одним столом. Снова хихикнула Белла. Весьма неожиданно. Я тоже усмехнулась. «Пироги потрясающие!» Раздался восторженный голос генерала. «С вашего позволения я возьму еще кусочек». «Конечно, Рон Севейн, ешьте на здоровье». Белла порозовела. «Ронья Парадис». Генерал вдруг посмотрел на нее. «А выходите за меня замуж». За столом резко наступила тишина. Было даже слышно, как в гостиной тикают часы. Эриш изогнул бровь. Лицо валерьяны вытянулось, а граф Верус откинулся на спинку стула и с интересом следил за реакцией Беллы. Я тоже переводила взгляд с нее на генерала, не представляя, чем все это может закончиться. Румянец на щеках Беллы стал ярче. Губы задрожали в неуверенной улыбке. «Рон Севейн, я надеюсь, это шутка?» «Нисколько». Генерал поднялся, оправил мундир и совершенно серьезно повторил. «Будьте моей женой». «А что?» — ухмыльнулся базиль «А «Давайте все друг с другом поженимся, и дело с концом!» «Валерьяна, встанете моей женой, а?» Его глаза смеялись. Похоже, граф такой шуткой пытался разрядить обстановку, но вышло не очень. Все как-то напряглись еще сильнее. А вздернутая бровь Эриша и вовсе будто окаменела и никак не могла вернуться в естественное положение. «Думаю, ваш батюшка не одобрит такой выбор, он Ронверус!» Процедила, наконец, Валерьяна. «То есть вопрос только в этом?» Удивился Базиль со смехом. «Давайте уже прекратим это», — попросила Валерьяна излишне нервно. «Но я не услышала ответа, Ронья Парадис». Настаивал между тем генерал. «Я не могу вам его дать, Рон Сивейн». Тихо отозвалась-то. «Это противоречит профессиональной этике». «Раз так, генерал с оскорблённым видом отодвинул стул». Я откланиваюсь. Можете не провожать. И он бравым шагом направился в холл. белла было подскочило, но ее остановил граф Верус. Сидите, Ронни. Я сам с ним поговорю. Он похлопал ее по плечу и подмигнул. Сейчас генералу не помешает чисто мужской разговор. Женщина все только испортит. Он коротко поклонился и поспешил за генералом, который за это время успел одеться и хлопнуть дверью. Через минуту закрылась дверь за графом. Белла сидела ни живая, ни мёртвая, нервно комкая салфетку. Румянец сменился бледностью, а в глазах застыли слёзы. «Не переживай, всё наладится», — подбодрила её я. Граф точно его уболтает. Криво улыбнулась Валерьяна. Эриш, наконец, же отмер и прочистил горло. «Полагаю, моё присутствие здесь также больше неуместно. Произнёс он и поднялся. Благодарю за чай. Ещё раз с именинами, Ронья Валерьяна. Спасибо, Ронериш. Тихо ответила та. Я вас провожу. Сказала я, тоже вставая. Не стоит. Я справлюсь. У вас нога. Если не побережётесь, завтра будете гоняться за мной, чтобы я её снова лечил. Съёрничал герцог. Надеюсь, обойдёмся без дополнительной встречи. Да и с больной ногой не погоняешь. «Даже за вами», — в тон ему ответила я. Эриш ухмыльнулся и направился к выходу. Когда очередной раз хлопнула дверь, я выглянула в окно, около которого как раз сидела. Генерал и граф Веру стояли вместе у калитки, разговаривая. Граф по-небратски обнимал неудавшегося жениха, а тут лишь хмурился. Мимо прошел Рон Эриш. «Рон Эриш?» — окликнул его Базиль. «Вы не в город, случайно?» «Случайно в город». Донеслось до меня не очень любезное от герцога. «Подбросьте нас с Роном Севейном до паба на Риверском мульваре. Будьте добры». Граф лучезарно улыбнулся. Эриш ответил не сразу, явно борясь с собой и своим характером, но потом нехотя кивнул. «Идемте». «Ну что там?» С придыханием спросила меня Белла. «Все пристроены. Можешь не беспокоиться». Отозвалась я. Эриш повез генерала и графа в паб. «Ох!» — Белла горестно вздохнула. «И за что мне это?» «Вот никогда не любила свой день рождения!» — воскликнула Валериана, возмущенно хлопнув по столу ладонью. «Не праздновала уже лет пять, и тут на тебе!» «Извини!» — пробормотала Белла. Валериана вдруг встала и куда-то пошла. «Я все испортила!» Снова вздохнула Белла. Ты не виновата. Кто же знал, что генерал такое выкинет? Сказала я, думаю, при этом о Бэрише. А если бы он вот такое заявил? Нет, это точно бред. Эриш даже не видит во мне девушку. Лишь раздражитель, от которого мечтает поскорее избавиться. И даже то, как он лечил мне сегодня ногу, ничего не меняет. Вернулась Валериана и молча поставила на стол бутылку с местным бренди. Потом достала бокалы и наполнила их зеленоватой жидкостью. Вручила каждый из нас. «Продолжаем праздновать!» Наконец произнесла она и залпом осушила свой бокал. Поморщилась и заела куском мясного пирога. Белла, посмотрев на нее, тоже разума опрокинула в себя напиток. Закашляла, но Валерьяна тут же заботливо всунула ей в руку ломоть пирога. «Закусить!» «Я решила присоединиться к компании последней». Вначале вдохнула травяной аромат, похожий на тархун, и потом пригубила из бокала. Рот обожгло горечью, аж слезы на глаза навернулись. Но через секунду по телу расползлось приятное тепло, и я, размякнув, откинулась на спинку стула. «Я ведь чувствовала, что это произойдет», — вдруг проговорила Белла. «Он всегда так себя со мной вел, галантно, и так смотрел». «А тебе самой генерал нравится?» Спросила я у Беллы, отбросив стеснение. «Я не буду даже думать об этом». Ответила она, сжав ладони бокал. «Нельзя. Нельзя». «Почему?» Произнесла Валерьяна, освежая наши бокалы. «В договоре на это прямого запрета нет. Зато первое пристроишь своего клиента, пристроишься сама и получишь подарок от королевы. Желание! И не придется выходить замуж за Гоблина. Задумчиво добавила я. И все же это неправильно. Белла с трагизмом покачала головой. А я бы вышла замуж за Базиля. Валериана продолжала жечь. Мы обе на нее оставились в удивлении. Но мне никто не предлагает. Мрачно хохотнула она. Только не говори, что ты... Начала была Белла. Но Валериана ее перебила. И не скажу. Ясно? Ну а ты? Она резко перевела разговор на меня. «Что у тебя с твоим герцогом? Чего это он сегодня явился с тобой?» Я растерялась, а потом пожала плечами и выдала. «Мы просто сегодня потеряли нашу единственную невесту».